Глава 20 Разведывательную партию перебили? Новость, которую мы узнали, впервые за долгий срок прибыв в Грандум, повергла нас в шок. Мы находились на одном из верхних этажей стальной башни, штаб-квартиры гильдии, в той самой комнате с огромным окном, в которой разговаривали с Хитклиффом в прошлый раз. Хитклифф в своем обычном халате занимал главное место за большим полукруглым столом. Остальные лидеры гильдии сидели по обе стороны от него, только Готфри теперь не было. Хитклифф, нахмурив брови, сцепил перед лицом костлявые руки и кивнул. «Это случилось вчера. Картирование 75-го уровня заняло довольно много времени, но нам удалось закончить его без потерь. Хотя я ожидал, что нам трудновато придется с боссом». «У меня тоже было предчувствие, что что-то подобное может произойти». Дело в том, что боссы, обитавшие на 25 и 50 уровнях, были самыми большими и сильными из всех. И в обоих тех боях наши потери были очень высоки. Сражение с двухголовым великаном на 25-м уровне практически полностью выбило лучших воинов армии что и привело к ее закату как организации. На 50-м уровне обитал шестирукий монстр, смахивающий на металлическую статую Будды. Когда он яростно набросился на игроков, многие перепугались настолько, что телепортировались прочь без разрешения, что практически уничтожило наши боевые порядки. Если бы подкрепление хоть чуть-чуть опоздало, нас перебили бы полностью. «По правде сказать, человек, который в одиночку удерживал монстра, пока не подоспела помощь, сидел сейчас прямо передо мной. Если сверхкрутые боссы поджидают нас каждые 25 уровней, скорее всего, нынешний босс будет таким же». «Поэтому я послал разведывательную партию. 20 человек из пяти различных гильдий». Монотонно продолжал Хит -клиф. «Его желтые глаза были полузакрыты, и разобрать эмоции на его лице было невозможно». Они вели разведку максимально осторожно. 10 Десятеро остались снаружи комнаты босса в качестве резерва. Но когда первые 10 вошли и добрались до середины комнаты, ворота закрылись, и как раз тогда появился босс. Согласно докладам тех десятерых, что оставались снаружи, двери были закрыты более пяти минут, и все их действия, включая попытки взломать замок и выбить дверь, не привели какому результату. Когда двери, наконец, открылись... Губы калифа плотно сжались. На секунду он закрыл глаза, затем продолжил. В комнате не было никого. И босс, и десять человек все исчезли. Никаких признаков телепорта. Они не вернулись. И я послал одного человека, чтобы он проверил список погибших на монументе в Железном дворце и убедился. Он не стал продолжать фразу, лишь покачал головой. Стоящая рядом со мной Асуна тихо ахнула и с трудом выдавила. 10 человек! «Как же так?» «Антикристальная зона?» «На мой вопрос Хитклифф лишь коротко кивнул». Других объяснений нет. Согласно докладу и Кун, на 74-м было то же самое. По-видимому, теперь каждая комната босса будет антикристальной зоной. «Вот блин, а выругался я!» Если экстренное бегство невозможно, шансы, что кто-то погибнет из-за чего-то неожиданного, резко возрастают. Мы не должны нести потерь. Это было самое важное правило, которому мы старались следовать при прохождении игры. Но игру не пройдешь, не убив боссов. Это становится все больше похоже на настоящую игру со смертью. Но мы же не можем из-за этого взять и сдаться, забросить прохождение игры. Хитклифф закрыл глаза и произнес тихо, но решительно. Помимо антикристальной зоны, комната ещё и запирается, как только появляется босс. Раз так, мы можем лишь напасть самой большой команды игроков, которую только сумеем собрать и скоординировать. Изначально я не хотел вас звать, вы ведь только что поженились. Но, надеюсь, вы понимаете нашу дилемму. Я пожал плечами. Поможем. Но, в первую очередь, я буду заботиться о безопасности Асуны. Если возникнет тяжёлая ситуация, меня сперва будет волновать она — а уж потом остальные сопартийцы». Хитклифф едва заметно улыбнулся. «Тот, кто стремится защитить другого, способен творить невероятные вещи. С нетерпением жду твоих успехов на поле боя. Атака начнется через три часа. Ожидается 32 участника, включая вас двоих. Сбор перед вратами в Калинии на 75-м уровне в час дня. Все свободны». «Красный паладин и его люди встали и вышли из комнаты». «Три часа». «Чем бы нам заняться?» Асуна с рассеянным видом уселась на стальную скамью. Я просто стоял и молча смотрел на нее. Ее фигура, облаченная в белую с красными нашивками боевую униформу, длинные шелковистые волосы, сверкающие карие глаза, она была прекрасна, как драгоценный камень. Заметив, что я неотрывно гляжу на нее, Асуна залилась краской и смущенно улыбнувшись спросила. «Что? Что?» Я, поколебавшись, раскрыл рот. «Асуна?» «Что?» «Пожалуйста, не сердись, просто выслушай. Сегодняшняя драка с боссом. Можно ты не будешь в ней участвовать и подождешь здесь моего возвращения?» Сперва Асуна просто таращилась на меня, потом меланхолично опустила голову и спросила, «Почему ты так говоришь?» «Несмотря на все, что сказал Хитклифф, мы просто не можем предсказать, что случится там, где не работают кристаллы. Мне очень, очень страшно, когда я думаю, что что-то может случиться с тобой». «И ты хочешь, чтобы я ждала в безопасности, когда ты один идёшь в такое опасное место?» Асуна встала и твёрдыми шагами направилась ко мне. В глазах её бушевали чувства. «Если я это сделаю, а ты не вернёшься, я покончу с собой. У меня не только не останется причин жить, я ещё и не смогу себя простить за то, что просто ждала здесь. Если ты хочешь убежать, мы убежим вместе. Если ты этого хочешь, я согласна». Закончив тираду, она прикоснулась к моей груди кончиками пальцев правой руки. Её глаза помягчели губы тронула тёплая улыбка. «Но знаешь, всем, кто будет участвовать в сегодняшнем сражении, страшно. Все хотят убежать. Но, несмотря на страх, они согласились присоединиться. И это потому, что лидер и Кирита Кун... Потому что два сильнейших человека в этом мире их поведут. Я так думаю. Я знаю, ты не любишь, когда на тебе груз ответственности». «Но я надеюсь, что ты попробуешь, хотя бы один этот раз, не только ради них, но и ради нас, чтобы мы могли вернуться в реальный мир, чтобы там мы могли встретиться снова. Надеюсь, мы вдвоем попробуем сделать все, что в наших силах». Я поднял правую руку и мягко сжал ладонь Асуны. Из самых глубин моего сердца потоком изливалось чувство. Я не хотел ее потерять. «Прости, я поддался слабости немного». «По правде, мне очень хочется просто взять и сбежать вдвоем с тобой. Прости, я поддался слабости немного. По правде, мне очень хочется просто взять и сбежать вдвоем с тобой. Я не хочу, чтобы ты умерла, и сам не хочу умирать. Не сможем вернуться в реальный мир. Ну и ладно. Я хочу и дальше жить с тобой в той лесной хибаре. Вдвоем. Навсегда. Асуна схватилась за грудь свободной рукой». Она закрыла глаза и нахмурилась, словно пытаясь вытерпеть какую-то боль. Затем ее губы изогнулись в печальной улыбке. «Да, это правда как сон. Здорово было бы, если бы мы могли так, каждый день быть вместе. Всегда». Она вдруг замолчала и закусила губу, словно отпуская на волю несбыточное желание. Затем, открыв глаза, она глянула на меня серьезно. «Кирита-кун, ты думал когда-нибудь об этом?» Ну, о том, что сейчас происходит с нашими настоящими телами. От этого внезапного вопроса у меня язык прилип к небу. Такой вопрос, наверное, каждый игрок себе задавал. Но поскольку связаться с внешним миром было невозможно, то и раздумывать на эту тему смысла не имело. Все боялись, но этого вопроса избегали. Ты помнишь, что сказал тот человек Акихека Каяба в начале игры? Он сказал, что нейрошлем можно отключать на два часа, но это было для того чтобы переправить наши тела в подходящее медицинское учреждение. Пробормотал я, и Асуна кивнула. А через несколько дней мы все где-то на час отрубились, помнишь? Да. Да, что-то подобное было. Я смотрел на предупреждение о дисконнекте и тревожился, не убьет ли меня Нейрошлем через два часа. Думаю, тогда нас всех развезли по больницам. В обычном доме невозможно ухаживать за коматозником в течение нескольких лет. Скорее всего, нас перевезли в больницы, а потом подключили обратно. «Да, наверное, ты права. Если наши тела просто лежат в кроватях, к ним подведена уйма проводочков, которые только и держат нас в живых. Вряд ли наши тела будут в безопасности всегда». Внезапно меня охватил страх, что вдруг мое тело уже начало распадаться. Я обнял Асуну, чтобы убедиться, что мы существуем. Иными словами, сможем мы пройти игру или не сможем, нам все равно отпущено ограниченное время. И это время для разных людей будет разным. Разговоры о той стороне здесь табу. И я это ни с кем не обсуждала. Но ты... другое дело. Я... я хочу прожить жизнь рядом с тобой. Хочу встречаться с тобой по-настоящему. Выйти за тебя по-настоящему. И вместе состариться. Поэтому... поэтому... Продолжать асана не могла. Она зарылась лицом в мою грудь и не стала сдерживать слезы. Я медленно погладил ее по спине, чтобы ей было легче закончить фразу. Поэтому у нас нет выбора. Мы должны драться. По правде сказать, мои страхи никуда не делись. Но как я мог сдаться теперь, когда Асуна делала все, чтобы открыть перед нами будущее, отчаянно стараясь при этом не свалиться без сил? Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Пока мы с ней вместе, все обязательно. Я сжал руки и крепко-крепко обнял Асуну, пытаясь вычистить зловещее предчувствие не дать ему завладеть мной.